Глава 64. Все верно, сударь. Вас помиловали, но с условием. Капитан королевских гвардейцев выглядел смущенным, однако его голос звенел решительностью. Вам полагалось в течение 30 суток обвенчаться с этой сударыней. А вы не успели. Почему не успел? Абсолютно спокойно уточнил Кеннет. Он вылез из кареты и смотрел на гвардейцев снизу вверх, только создавалось ощущение, что все наоборот. Именно поэтому капитан и чувствовал себя неуютно. Его послали задержать государственного преступника. Он ожидал сопротивления, скандала, а неуверенного взгляда глаза в глаза. «Ваша казнь должна была свершиться утром, а сейчас уже полдень. Прошло более 30 суток». «Значит, вы не выполнили. Главное условие для помилования». «Кто вам сказал такую глупость?» Не выдержав, я освободилась от Селестины, пытавшейся удержать меня в карете, и встала рядом с мужем. Быстро сориентировавшийся Гаспар остался в экипаже и придержал мою взволнованную родственницу. «Мой вопрос очень озадачил капитана». В его широко распахнувшихся глазах читалось недоумение. Он зачем-то оглянулся на стоящую неподалёку наёмную карету. «Но разве сейчас вы не направляетесь в храм, чтобы обвенчаться?» Кеннет улыбнулся мне одними глазами и взял за руку, потом посмотрел на капитана. Все верно. Мы хотели повторить церемонию в присутствии родственников и близких друзей». «Моя жена достойна праздника, а не простой венчальной молитвы в деревенской церквушке. Но наш брак давно подтвержден перед богами и консумирован». «У вас есть доказательства?» «Гвардеец довольно легко смирился с нашей невиновностью, ведь он просто выполнял свой долг, но все же был слегка растерян, так как его приказ вступил в противоречие с реальностью». «Свидетельство о браке вас устроит», — вежливо осведомился Кеннет и достал из внутреннего кармана плотный конверт. «Оформлено по всем правилам и заверено в родовой церкви герцогства. Да, витражи в той церквушке были волшебные. Встающее солнце дробилось и распадалось на цветные кусочки, словно кто-то рассыпал по деревянному полу коробку мармелада» а старенький священник соединил наши руки странной светящейся петлёй и дал концы двум свидетелям, чтобы они затянули узел. «Это фальшивка!» — рявкнул вдруг где-то рядом знакомый голос. Из наёмной кареты, как черт из табакерки, выскочил лорд Роберт Уорбейн и устремился в нашу сторону. «Именем Ее Величества!» Я требую исполнения приказа. Эти бумаги не настоящие. Исполняйте свой долг, сударь. Капитан явно заколебался. Он отдернул руку от конверта, так и не взяв его, и на секунду замер. Потом оглянулся и выдохнул с явным облегчением. Ваша милость! В толпе зевак обнаружился осанистый пожилой мужчина в темно-зеленом плаще с бронзовыми узорами. «Нам нужна помощь. Не соблаговолите ли вы, как храмовый служитель и маг, проверить подлинность заключения брака?» «Интересно, это подставной храмовый маг или случайный частный человек?» — отстраненно подумала я. «У нас с Кеном был запасной план на случай провала, но хотелось решить все максимально, законопослушно и без скандала. Мужчина в зелёном плаще выбрался из толпы зевак». Подошел, с достоинством кивнул капитану и внимательно посмотрел на нас с Кенатом. Затем поднял руку, сделал какой-то быстрый жест пальцами и вокруг нашей пары на полсекунды закружил белый вихрь, а потом исчез. «Брак между этими людьми заключен по всем правилам богов и консумирован», произнес мужчина звучным хрипловатым басом. Все здесь присутствующие могут убедиться, лента божественного благословения соединила их руки. «Это обман! Мошенничество! У меня точные сведения!» Я с удивлением смотрела на разъяренного Роберта и пыталась вспомнить. Вроде бы раньше у него был довольно мелодичный приятный голос. Даже на прослушке его ругань не раздражала мой слух. А сейчас у него даже лицо перекосилось, превратив красавчика в довольно отталкивающую визгливую крысу. За моей спиной где-то в экипаже всхлипнула Селестина. Она, конечно, дурочка. Редкостная, влюбленная, но не полная же идиотка. Слишком много нестыковок обнаружилось в ее истории с лордом Робертом. И теперь своими глазами, увидев, как этот благородный господин кипит от злости, пытаясь погубить единственного родного человека, Селестина прозрела окончательно. «Я тебя обманула, дорогой. Ух ты! Как она эффектно выпорхнула из экипажа и посмотрела на Роберта, как на... как на грязь, в которую случайно наступила. Я использовала тебя». И заставила поверить, что мой дядя пропустил все сроки. Но он действительно женат. Этот брак консумирован. Смирись. Высказав все это, Селестина развернулась и упорхнула обратно в карету. Не удивлюсь, если там с ней случится истерика, но этого никто не увидит, кроме Гаспара. Роберт только на одну секунду замер с открытым ртом, но быстро опомнился. «У вас есть королевский приказ арестовать этого человека. Вот и арестовывайте, а виновен он или нет, решать не вам». Гвардейский капитан закусил губу, но, судя по всему, склонен был покориться приказу. Я сжала руку мужа. «Браслеты на наших запястьях стали теплыми. Мы уже приготовились их активировать». «Да, это означало полный уход на нелегальное положение». Отказ от титула, денег, собственности. Переживем. Точнее, выживем. Это главное. Действительно, офицер, Еще из одного наемного экипажа вышел незнакомый мне молодой мужчина, бледный, худой, как после длительной болезни. Вот только и Кеннет, и Роберт, и капитан склонились перед ним в поклоне, так что я тоже быстро присела в реверансе. У меня имелись некоторые догадки о том, кто этот человек — Ваш долг — выполнять приказ Ее Величества, регента при Его Величестве. И даже я, наследник престола, не имею права его отменить. Могу лишь попросить вас отложить арест, позволив моему другу повторно обвенчаться со своей женой в присутствии самых близких друзей и родственников. Учитывая, что они уже и так женаты, это ни на что не повлияет, зато я буду вам очень благодарен». «Конечно». Ваше высочество, капитан тут же вытянулся и замер, преданно моргая на принца. Для меня большая честь выполнить вашу просьбу. Вас же, сударь? Хм, улыбка у его высочества вышла настолько милая, что даже у меня по спине пробежал холодок. А роберта которому она была адресована, явственно передернула. Попрошу присоединиться к нам. Капитан, помогите лорду Уорбейну не потеряться».